среди них и анафан тяжело раненый саул приказал оруженосцу заколоть его чтобы не попасть в руки необрезанных филистимлян которые будут издеваться над ним оруженосец побоялся выполнить приказ царя тогда саул взял его меч и упал на него грудью филистимляне отсекли голову царя саула и пронесли ее по всей земле филистимской а тело повесили на стене города бен -Сана. Жители города Иоависа нашли его тело, и тела сыновей сожгли их и совершили погребение в Иоависе. Давид узнал о смерти Саула от спасшегося воина, первый вариант, или от амаликитянского отрока, второй вариант. Надеясь на вознаграждение, отрок рассказал о смерти царя так, словно это он нанес последний спасительный удар копьем. Давид казнил его за это. В знак траура Давид и его воины разорвали на себя одежды, плакали и постились. Давид объявил плач по Саулу и Иоаннафану, а также в честь всех павших воинов. царь Давид. Итак, Саулу удалось создать единую власть на территории, занимаемой племенным союзом Израиля, опираясь при этом в основном на немногочисленное племя Вениамина. Несмотря на определенные военные успехи, он не смог заставить филистимлян прекратить набеги на его страну. После смерти Саула, как уже говорилось, царем стал Давид, происходивший из более крупного и представлявшего значительную военную мощь колена Иуды. Еще во время царствования Саула ему удалось заручиться поддержкой всех южных племен. Давид царствовал с 1010 по 970 год до н.э. Он остался в памяти израильтян как великий и идеальный царь, как образец Эмерила для всех последующих царей, а также праотец и предтеча Мессии. В Библии подробно излагается история его правления. Первый вариант хроники, созданный непосредственно после царствования Давида, рисует довольно реальную картину состояния страны, личности царя, обычно предстающего в идеализированном виде, но не без умалчивания его ошибок и грехов. После смерти Саула Давиду не сразу удалось завоевать признание всего народа. Лишь южные племена помазали его на царство. Войска северных племен провозгласили царем сына Саула и его сфея. Между двумя царствами шла постоянная война, но положение Давида все более укреплялось. Поэтому начальник и его сфея Винир заключил с Давидом союз и обещал привести под его начало северные племена. Давид согласился на этот союз с условием, что получит свою жену, дочь Саула, Мельхолу, которая была отдана другому. Однако вы и начальнику Давида Иоаву был не по душе союз с Савиниром, и он коварно убил его. И его сфей, царь северных племен, также пал жертвой убийц, тайно проникших к нему, когда он спал. Надеясь на вознаграждение, они отнесли голову И его сфея Давиду, который казнил их за это. После смерти и его Сфея и Авенира Давид стал царем всего государства. Это произошло после того, как северные племена присоединились к южному царству, и старейшины племен помазали на царство Давида. Давид решил укрепить единство страны и начал завоевание Иерусалима, занимавшего центральное место в стране и находившегося в руках Иевусеев. Овладев Иерусалимом, он превратил его в свою столицу. Тем самым он положил конец распрям между племенами, заставил забыть о том, что когда-то только южная часть страны, позднее Иудея, находилась в его власти. Иерусалим превратился в настоящую столицу после того, как Давид сделал его религиозным центром. Сюда перенесли ковчег завета, трон и жилище Яхы. Сам Давид облачился в священнические одежды и плясал перед ковчегом. Его жена Мелхола высмеяла мужа за это. Давид строил планы возведения нового храма Яхве, но осуществлено это было лишь в годы правления его сына Соломона.